Не то это борода, не то это баки. Будто и борода, будто и не борода, будто бы и мужик, а будто и иноземец. На мартышки жёлтые башмаки и красные чулки, жёлтые плисовые штаны и куртка на меху, который лет 20 тому назад был лисьим, жилет полосатый. По жилету дорогая и самой модной стальная цепочка английской бермингамской работы. Ценой она была бы в золотую, докуплена с корабля, без пошлины. Поздновато, — сказал мартышка. Думаете, что коли белая ночь, так я уж и спать не должен? В гости пришли, Мартын Мартынович. Мартынович? Поживу и мартышкой, а ты, мартышке, деньги принес? Я оплачу, Мартын Мартынович, — сказал Собакин, садясь. Будем знакомы. Держской губернский механик Лев Собакин. В Лондон еду. Дайте мне пива для занакопления, английское, крепкое. Выпейте водки, господин механик. Ночь свежа. По водке в Англии соскучитесь. Плохая у них водка. Садитесь, господин механик. Я вам окошечко открою. У меня сирень во дворике. Мартин Мартынч открыл окно, как будто Дожидавшийся этого, за окном любезно запел Соловей. Присаживайтесь, Мартын Мартынович сказал Собакин. Выпьем на расставании. На каком корабле изволите отъезжать? Аурора. Корабельщик Лензеби, говорит мартышка, идет с железом. Завтра, коли будет ветер, пойдет. А в Англии соловьи поют, спросил Собакин Дмитриева. Поют и сладка. А строения теперь какие в Лондоне? Строения в Лондоне непорядочные, в разброд. Но всё больше в три жилья. Впрочем, город хороший. Хорош без порядку. Богат хоть и дымин город. Много в нём лавок для чистки белья. Дымин город и туманен, а не плохо. А наш чтоть весь сказал собачки. После пожара стала красавицы. Площи ди круглы, вокруг них дома стоят в порядке, ни малы, ни высокие, а какие надо. Красивый город. А вот Питер мне не показался, хотя и жил я в нём долго. Питер потишел, сказал Мартышка. Как вам, господин механик, приглянулась наша машина? Пыхтит, ответил собака. Подумать, вот баба печёт хлеб, Так ведь она жар бережёт, растопит печь, постирается, помоется потом в ней, а тут нагреют цилиндр, охладят, потом опять греют. Разорительная машина. Много лучше сделать можно. А у нас в Кронштате без неё нельзя, сказал Мартышка. У нас реки нет. Я вот с того можно сказать, спился. Вода пресная должна доходить до нас Невской струёй, до да часто морям. Целеннице, так мы воду не пьём, ниже пиво не спускаемся. А вы по какому делу едете? По секретному. А ехать, знаете, несколько пить можете? Не пью без разуму, но меня не перепьют. Так выпьем за мель, если угощаете. А почему за мель? Потому что от мели Кранштадт расцвёл. Идёт товаром перевалка, а у меня торговля в гору, могу и вас угостить. В кабак вошло ещё несколько матросов, сели за столы, обитые посеревшим от старости свинцом. Постучали. Послышалась английская и голландская речь. Служанка подала пиво в оловянных кружках. "Водка есть?" спросил матрос и засмеялся. "Просто хоть не держи пиво", мовил мартышка. — Вот стоит, — продолжал трактирщик, — стоит эта махина скоро десять лет, и я на нее не жалуюсь, пускай пахтит. Я, мартышка, конечно, все знаю. Поставили ее по собственной ее императорскому величеству воле, запросила ее императорское величество коллегию, и известно ли коллегии о махине, в Англии выдуманной, которая огнем выливает воду. Ну, конечно, коллеге отвечает, что ей всё известно. Когда начальство спрашивает, никто не отвечает: "Не знаю", мол. А про вогденную махину тоже знаю", сказал собака.